Глава 30. Летний сад. В тени деревьев летнего сада тихо и прохладно. Что совсем хорошо, трава тут не вымахала по пояс, как на открытых газонах. Света здесь в траве мало. А нам это в праздник. Видно гораздо лучше, что вокруг деется. Но заметно, что тут нет толп. Мы вообще ни одного зомби не видим. Разве что в самом начале у летнего дворца засекли несколько человеческих фигурок, но те интенсивно размахивали руками с автоматами. Из чего мы правильно сделали вывод? Не зомби. Точно так и оказалось. Знакомцы из ОМОНа. Заняли под шумок резиденцию Петра Первого. А руками махали. Ругались с теми, кто обеспечивал перекрытие прачечного моста. По диспозиции никаких ОМОНовцев в Летнем дворце не предусматривалось. Там как раз должна была устроить себе базу охрана моста. «Ну да, Хай стоит громкий» но подозреваю, что ментов отсюда выпихнуть будет проблемно. После дикой теснотищи в расположении они за возможность по парку погулять будут стоять крепко. До кулаков все же не доходит, а когда Комоновцам еще и подкрепление прибывает, на мое удивление, с пары катеров густо выбирается толпа гражданских, большую часть которых составляют женщины, по-хозяйски начинающие размещаться во дворце, осаждавшие дворец мостовики плюют и идут жаловаться начальству. «А вы можете в чайном домике разместиться?» кричит им в спину один из довольных победой ментов. Видит, что я наблюдаю за этой сценой и подмигивает. Смысл подмигивания становится понятен, когда мы начинаем аккуратно продвигаться вперед. Вот толковали мне, что радиация выпадает пятнами, этакой леопардовой шкурой. А теперь вижу, что и другие беды как-то неравномерно распространяются, что ли. Симпатичный павильончик под названием «Чайный домик» разгромлен, словно тут бабуины резвились. Все стекла побиты, двери вынесены мебель в дрова. И никаких следов зомби. Непривычных пулевых отметин, ни глоданных костей. Так что с чего павильону так досталось и от кого, совершенно непонятно. Причем погром был давно. Пылище на битых стеклах слоем. Поди пойми. Чистое варварство и вандализм. А кто нагадил, непонятно. Вырванный резной подлокотник кресла почему-то сильно действует на нервы. Видно, что великолепное было кресло, сделанное в старые времена не только красиво, но и с глубоким пониманием анатомии и физиологии, с почтением к человеческой заднице и спине, которые будут в этом кресле сидеть, чего сейчас частенько не бывает в дизайнерских креативах. Вот купили мне под Новый год стул в кабинет. Вроде и современный, а к концу приема спина воет. Про и говорить не стоит. Убил бы дизайнеров, чертов... Додумать мысль не успеваю, потому как на марсовом поле начинается пальба в несколько стволов очередями, и тут же над нашими головами совсем близко трещат мелкими хлопочками со странным птюкающим звуком и не менее странным присвистом пули, чего на нас с шелестом сыплют рваные листья и сбитые ветки. «Ложись!» — рявкают одновременно майор, Илья и Серега, да так хорошо рявкают, показывая при этом образцовое выполнение своей же команды, что все, кроме немного растерявшегося Саши, плюхаются на дорожку. Саша получает от кого-то из рядом лежащих пинка под колени и шлепается то ли на Тимура, то ли на Леньку, отчего тут же вспыхивает вроде бы как брань, но на ворчуна прикрикивает все тот же Серега. Тихо. Слушаем, смотрим. Треск пуль, прошивающих летнюю листву, стремительно удаляется. Теперь мы даже не видим, где это. На нас всех еще сыплются рваные листочки, а стрельба заканчивается так же внезапно, как и началась. Ничего не понимаю. И не я один. Тут же Саша начинает связываться с теми, кто на Марсовом сидит. Хлопает глазами в недоумении и переспрашивает. Потом громко поясняет всем лежащим вокруг него, это они по вороне стреляли. Им что, моча в голову ударила по воронам лупить? Зло спрашивает рукокрыл. Да говорят, ворона атаковала этот беспилотник самолетик, отвечает растерянно Саша. И каковы результаты? Спокойно уточняет Серега. Самолетик мы потеряли, упал в фонтанку. «Ворона ушла из-под огня», — информирует нас радист. «Но, очевидно, умирать полетела, предполагаю я». «Молодцы, так и надо. Хорошо, еще нас не зацепили, недоумки», — вставая и отряхиваясь, резюмирует Ильяс. «Надо будет подать идею командованию. За вороньи лапы доплачивать», — подает голос Серега. «Ага, как в старые добрые времена», — соглашается его приятель. И на вопросительный взгляд молодежи поясняет. Раньше в охотничье общество принимали только если сдашь определенное количество и хлоп. Там, где много ворон, певчие птицы исчезают. В общем, баланс нарушается. «Ладно, двинули дальше», — говорит майор. «Совершенно неожиданно нам приказано в лучших традициях американского кино разделиться. Тут три параллельные аллеи, потому мы их сейчас пройдем и проверим. Пустые или кто еще дохлый тут таскается?» С нашей брони енот сообщил, что покатавшись убрали около десятка зомби. Больше не обнаружено. Но так как всегда точку в войне ставят пехота, мы должны пойти ножками и дополнительно проверить. Работать автоматами запрещено, только если натолкнемся на морфа. Но и тогда осмотреть, чтобы не влепить по своим. Расходимся по направлениям. Успеваю по детской привычке раскланяться с памятником дедушке Крылову. Он такой же добродушный и даже две свежие отметины от пуль в его кудрявой шевелюре не испортили настроение окруженному роскошным зверьем-баснописцу. Моей группке достается самое открытое место. Мы идем по аллейке, что проложено по берегу лебяжьей канавки. Все время на связи с остальными. Посматриваем внимательно, но никого нет. Только поодаль на Марсовом поле видим сидящих на граните бойцов. Мы у кофейного павильона, все чисто пусто, квакает рация. Мы у Амура с психией отзывается Саша, посмотрев на большой дощатый домик для скульптур. «Это кому тут памятник?» — спрашивает Тимур. «Баби и глупости», — заявляет в ответ Ильяс. «Ну ты загнул, вступаюсь я, обиженный такой грубой прозой жизни». «Якши, а по-твоему, чему памятник?» — возражает снайпер. «Любви». «Продолжай, продолжай», — поощряет меня примерный семьянин. «Ну, Амур, бог любви, женился на психе» но попросил ее в качестве основного условия, чтобы она ни в коем случае его ночью не разглядывала. Она же не утерпела и как-то раз полюбовалась спящим мужем, взяв для этого светильник. «Во-во! А ручонки у нее затряслись, и она, дрыхнущего без задних ног муженька, облила кипящим маслом из светильника, так?» душевна осведомляется Ильяс. «Ну да, восхищенная его красотой, она капнула маслом. Фигаси! Я ж памятник помню!» Она ему выходит аккуратно, живот и яйца плесканула, огорчается за Амура Саша. Во-во, именно. И он ее выпер дуру этакую. Так чему памятник? Победоносно заканчивает спор Ильяс. Эй, искусствоведы, а ну живо догнали остальных! Рявкает искаженным, но узнаваемым голосом рация. Упс, то есть ой, подмигивает нам в комическом ужасе Ильяс, и мы торопливо шагаем по пустой аллее. Пара лежащих мешками тел. Ни одной цели. Встречаемся с нашими у бронетранспортера, стоящего почти у входа, там, где Карпиев пруд. Парк чист, можно вообще-то и сворачиваться. У латников в павловских казармах все штатно. Сопротивление незначительное. Не то, что в морском госпитале. Так что все уже идет к концу. Ну вот и замечательно. Славно прогулялись. В общем, мы уже можем и уезжать. Нас придержали не то из-за того, что я как-никак врач, вдруг пригожусь, не то на всякий пожарный. Мало ли, морф набежит. Морф не набегает, раненых нету. Как обычно, продуманная операция течет спокойно и планомерно. Узнаю, что еще вчера омоновцы из мокрой роты выставили несколько громкоговорителей. Это уже становится привычным, как артподготовка перед наступлением. И большая часть мертвяков оттянулась дальше к Невскому. Что странно, на Дворцовой как стояли, так и стоят. Мёдом им там намазано, что ли? В голову неожиданно приходит мысль, если громкоговорители собрали к невскому публику отсюда, то и с другой стороны то же самое будет. Получается, что если столковаться с водоплавающими, то я мог бы заскочить к себе в старую квартиру и забрать, что возможно. Мама об этом постоянно говорит. Между тем енот опять начинает цеплять Ильяса. То ли по живости характера, то ли опять засиделся, то ли просто не нравится ему наш снайпер. На этот раз непоседливый зверь зашел с особо тонкой материей. На полном серьезе заливает какую-то мутную парахту курсантерам и Тимуру, да и пара радистов его слушают. «Учебники все врут», — вещает енот. В них издревле гнобили гордых славян, подтасовывая результаты отборочных битв за Царьград и полуфинал на Куликовом поле. На самом деле любому культурному человеку известно, что татар создал пресловутый московитский царь Петр I. Он с детства мечтал построить ледяной дворец, насадить депо и создать, наконец, татар. Но нравилось ему такое певучее название. Учитывая, что за большой срок ведения войны с эстонской колоссальной империей... Так уж и империей, удивляется всерьез купившийся рукокрыл. Империя-империя! Даже две великих империи, Укров и Эстов, пожранные кровавым режимом. Так вот, Петр Великий сильно поиздержался за войну, а его варварская рать понесла катастрофические потери. Ведь только при стаскивании из кровати и стариков и больных в Нарве промочили в реке ноги и простудились несколько сотен тысяч русских, из которых умерло от воспаления легких больше миллиона. Историки врут, замалчивая число погибших. Они пишут про какие-то маленькие армии и сражения с участием 50 тысяч человек преподносят за события. Так вот, деспот, везде насаждавший совдепы, решил переселить в Казань А это была небольшая деревня под Смоленском, где постоянно кого-нибудь бессудно варварски наказывали или казнили. Отсюда и название деревни. Наказань. Казнь. Казань. Все население, взятого им хитростью, с применением тайно привезенных из Голландии летательных машин города Тарту. Почему его выбор пал на этот несчастный город? Многие историки объясняют именно созвучностью названия города Тарту татаром. Но на самом деле дело в другом. Прознав через тайных борцов за свободу желавших европейских ценностей всем, а не узурпировавшему их Петру, о новой технике, эсты срочно заказали в Германии специальные пушки, называемые флаки, фляги, из-за характерной формы, в отличие от мартир. И весь воздушный отряд Петра был уничтожен. Хотя и успел нанести непоправимый урон обороне крепости, завалив ее амбразуры русскими трупами. А сатане в тиран велел искоренить память о сем позорном провале и потому велел переплавить все захваченные пушки, а всех очевидцев сослать куда-нибудь вглубь дикой России. Вот сейчас точно врёшь, убеждённо говорит Рукокрыл, но его останавливает приятель, вроде даже что-то записывающий в маленьком затрёпанном блокнотике. Так почему его выбор пал на этот несчастный город, ехидничает радист? А многие историки объясняют именно созвучностью названия города Тарту, татарам, не моргнув глазом, заявляет енот и тут же продолжает. Там он намеревался оттатарить это население. Тем более, что под Казанью все время круглосуточно светит очень яркое солнце, отчего несчастные жители города Тарту, не имевшие крова над головой, вынуждены были все время щуриться. «Эстонский император Анзип Плюгавый», выразил решительный протест, поддержанный всей демократической общественностью того времени, фараоном психотерапевтом 27-м, царем Нумидии Средней Бгавауаноном, императором Южной Германии Фридрихом Вильгельмом II и его сыном принцем Фридрихом Вильгельмом тоже II, а также всей прогрессивной американской общественности, выразившей озабоченность созданием татар, шаманскими плясками и гонками на бизонах. К сожалению, врожденная интеллигентность помешала всем перечисленным предпринять что-либо более конкретное по отношению к распоясавшемуся русскому скинхеду в парике. Он демонстративно чихал и сморкался на выражаемые ему протесты и продолжал отатаривать жителей города Тарту, попутно насаждая ненавистное всем интеллигентным европейцам совдепы 1706 год в Летнем саду, а в 1708 году на Аптекарском острове, причем вызывающе используя для этого громаднейшую лопату. «Ты что-то про укров утаил?» — деловито переспрашивает Ленька. Я кашу глазом на Ильяса. Тот сидит совершенно спокойно, даже как бы дремотно. Но мне кажется, будь у Ильяса хвост, кончик, именно самый кончик хвоста, двигался бы злобно и предостерегающе. Причем хвост был бы змеиным с погремушкой на конце. Енот же это, видимо, незаметно, и спокойствие объекта насмешки заводит сказочника все сильнее и сильнее. Чтобы не дать им возможности воссоединиться с другой великой нацией, Украми, коварный Петр послал к ним замаскированного агента большевиков, который даже фамилию выбрал Меньшевиков. Да-да, мы знаем его и под кличкой Меншиков. Он был варвары и палач, и одновременно являлся Махатмой Ганди. Он отучил татар есть сало, и они поссорились с Украми. Намечавшийся тайный союз с такими же несчастными сильными, основавшими названный в честь отнятой родины город Хохломара, спался. Империя зла вновь удержала в повиновении порабощенные народы. И что, мировая общественность просто так позволила варварам издеваться над великими народами? Уточняет Ленька. Европейская общественность негодовала. Ограниченный миротворческий контингент под нейтральным шведским флагом начал проводить операцию по принуждению мира к восстановлению законности но был обманут. Под видом воина Укра в доверие к королю Карлу, которого на самом деле звали Густавом, причем из-за путаницы, связанной с плохим почерком песца, в церковных записях его звали и первым, и шестым, и двенадцатым. Так вот, к нему в доверие втерлась симпатичная шпионка Желя Знак, внучка известного норвежского следопыта Ассуси Аннана и одна из предков небезызвестного матроса-железняка, бывшего также князем Ярополком Окаянным. Она, как и ее далекий потомок, повела миротворческие силы на Москву, а вывела на Полтаву, где как раз выпало невиданно много снега. Вот прямо так в июне снег и выпал, иронизирует рукокрыл, а я пытаюсь вспомнить, когда же было Полтавское сражение. Безуспешно, увы. Снег выпал еще в мае. Полтава тем и славна, что там все время снег. Именно потому там случилось грандиозное сражение, в котором впервые применили секретные древние аналоги танков, Да-да. Орды же бронированных металлическими бляшками кибиток волнами налетали настроенные ряды миротворцев. Спасли ситуацию, выкачанные на прямую наводку все те же немецкие флаки-фляги. Они пробивали любую броню на вылет, и потери варваров от них были поистине ужасны. Только ночь прервала избиение. Шведско-американские коалиционные силы одержали сокрушительную победу, совершенно не понеся потерь но вынуждены были отступить, опасаясь причинить вред мирному населению окрестных хуторов. Поэтому, несмотря на то, что все русские войска были уничтожены трижды, утром миротворческий контингент сдался в плен полным составом. Так печально закончилась уже не первая и не последняя попытка принести торжество демократии в дремучую Россию. Город Тарту совершенно зачах без населения? И эстонскому императору Анзиппу Зазипованному? Пришлось срочно завозить южан-урартцев, которые плохо приживались в суровых природных условиях, часто болея душой и телом, особенно если отмораживались мозги. Позже император признал, что погорячился, выбирая для поселения народность со схожим названием, но явно слишком изнеженную. Ан переделывать что-либо было уже поздно. Поэтому и сейчас тартусцы из Урарту плохо изъясняют свои мысли, и их, как правило, с трудом понимают окружающие. А настоящие тартусцы окончательно стали татарами и даже страну россию на картах европейцы обозначили как Тартария в честь города Тарту. Также в честь этого города называются кулинарные изделия торты. А торты — это разве не от слова траты, неожиданно даже для самого себя ляпую я? «Да, разумеется, нет», — высокомерно заявляет новоявленный историк и продолжает. Они несчастные татары, лишенные надежд на возрождение былого величия утерянной родины, совсем пали духом. Некоторые даже стали вновь есть целые пельмени, а потом и пить водку. И вскоре они окончательно обрусели. Этому способствовала пущенная каким-то английским ученым поговорка, что если потереть русского, найдешь татарина. Коварно пользуясь этим, русские монголы завлекали в бане татарских девушек и предлагали проверить, хорошенько потерев. Наивные девушки, не подозревая, соглашались, а потом как-то уже не получалось остановиться. Позже это получило название татаро-монгольского Ига. Вот так и получилась эта странная для несведущего человека формация русские татары. «Ты совсем уже заврался», — наконец не выдерживает Ильяс. «Отнюдь. Я излагаю наиболее передовую историческую науку. В конце концов, я же не придаю беседе личностный характер. Не лезу людям в душу». «Не пытаюсь выяснять, каково это — жить в виде перескобленного русского. Это я в смысле того, что если поскоблить русского, только тогда найдешь татарина. Очевидно, что хорошо выскобленные русские автоматически становятся татарином». Начинает очень убедительно оправдываться енот, делая невыразимо честные глаза. «Хорошо, наврал, достойно», — ободряюще говорит Ленька, продолжая чиркать в блокнотике. Смешливый рукокрыл начинает ржать, глядя на посмеивающихся Серегу и майора. Потом начинают смеяться и остальные, кто слушали эту фанаберическую лекцию. «Эх, школотас, высока говорит енот, — всем читать фоменку, в очередь, Школота, в очередь, и читать, всем приникнуть к сосуду знаний сокровенных сих, учебники в топку, читать только светочей, разоблачайте и срывайте покровы, рвите шаблоны!» Смех только усиливается. Я при этом вижу, что Ильяс сохраняет на морде благодушное выражение лица, но тихо покряхтывает. Как говорится, он не злопамятный. Он просто злой, и память у него хорошая. Хохотуны еще хлебанут лихо. Вот с енотом Ильяс не знает, как справиться. Непонятен ему енот. Потому Ильяс и терпит до поры до времени. И как только смех начинает спадать, а енот собирается продолжить свой труд по разрыванию шаблонов, Нас с Надеждой, которая во всем этом не принимала решительно никакого участия, вызывают в холл Павловских казарм. Таки образовался раненый и, судя по всему, очень неприятный. Рубанули кого-то из живых чем-то по лицу. Не знаю уж, или бардой, или как там еще эти протазаны называются. Поспешаем.